Глава двадцать шестая. В загородном доме Мухаммад и Аиша провели два незабываемых дня, наполненных любовью и гармонией. Больше не было никакого недопонимания, ссор и разногласий. Почти до обеда они валялись в постели, днем проводили время в саду или гуляли по побережью, а вечером постигали искусство любви. совершенствуя новые навыки. Так не хочется уезжать, призналась Айша накануне отъезда домой. Здесь так спокойно и умиротворённо. Это место пришлось мне невероятно по душе. Может, останемся ещё ненадолго? Я знал, что тебе здесь понравится, торжествующим голосом произнёс Мухаммед. Мы обязательно ещё вернёмся сюда, дорогая. Но сейчас нет возможности остаться. Завтра прилетает Мадина, и я обещал родителям встретить её и помочь с поступлением в университет. Тебя это, кстати, тоже касается. Не передумала? Обратил на жену взгляд, полный нежности. Я совсем забыла, что твоя сестра уже так скоро будет в Лондоне. Твои поцелуи и ласки лишили меня не только рассудка, но и памяти. Улыбнулась она. Что касается учёбы, то при любых обстоятельствах я намерена поступать в университет. Это даже не обсуждается, с полной уверенностью заявила она. "Это радует", довольно констатировал он. "Хоть что-то, предложенное мной, ты воспринимаешь с удовольствием и не считаешь, что это очередное моё желание тебя изменить и европеизировать". "Тут ты прав". Без обид, согласилась Айша. Даже мысль такая не закрадывалась. Наверное, потому что я за долго до встречи с тобой планировала получить высшее образование. Это своего рода мечта, и не важно как, но я бы ее все равно осуществила. Обратный путь домой пролетел куда быстрее. Они много говорили, шутили и вели себя как два влюбленных подростка. Аиша и подумать не могла, что наступит время, когда она будет с нетерпением ловить на себе страстные взгляды мужа, ждать его нежных касаний и жаждать сладостных поцелуев. Какие-то пара дней полностью изменили её мировоззрение. Раньше она думала, что здравый смысл может предобладать над любовью, надо только включить мозги, и все чувства растворятся по щелочку. Но теперь она готова полностью опровергнуть свою теорию. Айша попала в необъяснимую зависимость от своего мужа и готова буквально на всё, чтобы он ей не сказал. Нет, она не растеряла свой пылкий нрав и небывалую упорность, всё так же могла поспорить с Мухаммедом, но воспринимала сказанные слова намного проще и без обид. И фрея их небольшого путешествия и уединения быстро испарилось, когда на пороге лондонского дома её встретил надменный взгляд управляющего Уильяма. Как бы было прекрасно больше никогда не видеть этого неприятного мужчину. Но, судя по неудачному опыту со служанкой Эйне, Айша не торопилась говорить мужу, что управляющий ей не нравится. Она не была до конца уверена, что супруг поддержит её и согласится сменить Уильяма. Поэтому девушка решила молча терпеть недовольные взгляды управляющего в свой адрес. Адель помогла разобрать многочисленные вещи, которые Айша брала с собой в дорогу. Весь персонал заметил, что по приезду домой хозяева светились от счастья, держались за руки. и ничуть не скрывали своих эмоций. Служанка тоже загадочно улыбалась, ей не терпелось расспросить госпожу, как они провели уик-энд за городом. "Вижу, отдых пошёл вам на пользу. Вы так похорошели, выглядите счастливой", восторженно затараторила Адель. "Да, мне очень понравился дом на побережье. Там своя особая атмосфера уединения и спокойствия. Не люблю, когда десятки глаз наблюдают за каждым моим шагом. Там я чувствовала себя свободнее, искренне призналась Айша. Господин сказал, чтобы я завтра перенесла все ваши вещи к нему в комнату. Сделала паузу Адель, выжидая, когда госпожа поделится подробностями отдыха. Как сказал, так и сделаем, коротко ответила она, не собираясь откровенничать с прислугой. Айша не могла дождаться, когда же Адель уже оставит её одну. Очень медленно раскладывала вещи служанка, явно желая поболтать. Когда же она закончила и вышла, Айша вздохнула с облегчением. Ей срочно надо было позвонить Кемалю и отменить его поездку. За время отдыха она просто заблокировала его номер, чтобы он случайным образом не позвонил среди ночи, и её муж не узнал об их тайном общении. Девушка не нашла в себе силы признаться Мухаммеду и решила поскорее прервать связь с Кемалем. Закрывшись в ванной комнате, она начала набирать номер некогда возлюбленного, но к её разочарованию абонент был недоступен. По какой-то причине телефон был выключен. Айша разволновалась. Ее необходимо сказать Кемалию, что она передумала и останется с законным мужем. Девушка сделала еще несколько попыток, но все они были безуспешны. Куда же он мог запропаститься? Негодовала она. И ужели уже успел отправиться в Европу? Аиша опять заблокировала номер телефона Кималя и решила попытать удачу завтра, когда Мухаммед будет на работе. Сейчас он мог войти в её комнату в любую минуту, пора заканчивать эту опасную игру. Но ни на следующий день, и даже в течение всей недели, девушка так и не смогла дозвониться до бывшего возлюбленного. Это обстоятельство невероятно тревожило её. Что, если с молодым человеком что-то случилось? Ведь он не чужой для неё, кроме того, кузен по материнской линии. Решение позвонить Лауре пришло само собой. Девушка собиралась вскользь спросить у неё сначала о делах семьи Бодави, а затем и о Кимале. Как я рада слышать тебя, дочка, прозвучал бодрый голос матери. Как поживаешь? Все ли у тебя хорошо? Я тоже рада тебя слышать, сказала искренне Айша, едва сдержав слезы. Почему она все это долгое время не звонила домой? Почему не делила с новостями? Да потому, что Лаура не разделила бы с ней ее переживания и тревоги. Мама только лишний раз бы напомнила об обязательствах женщины быть прилежной женой и слушаться во всем мужа. У меня всё в порядке, как можно радостней ответила Айша. Мы с Мухаммедом поладили и прекрасно живём. Как ты? Как папа? Вот видишь, я говорила, что твой муж прекрасный человек. С лёгким укором прозвучали её слова. Сердце матери всё чувствует. У нас всё хорошо. У твоих сестёр, хвала Аллаху, тоже. Карим, поначалу сильно скучал по тебе, но уже успокоился. Передай брату, что я тоже скучаю по нему. Она всё-таки дала волю слезам и часто думаю: "Не переживай так", попыталась утешить Лаура дочь. "Этот сорванец ещё немного подрастёт и обо всех нас забудет. А ты льёшь по нему слёзы". Вот родишь сына и будешь всю свою любовь отдавать ему, а Карим уже взрослый мальчик. Ваша связь и так, рано или поздно оборвалась бы. Айша плакала не только потому, что скучала за братом, но и от того, что вспомнила свою девичью безмятежную жизнь дома под маминым крылом, когда не надо было ни о чём задумываться или переживать, можно было просто жить. и быть уверенной, что ты под защитой своих родителей, и завтра будет такой же день, как сегодня. Пусть сейчас у них с мужем полное взаимопонимание, но она понятия не имеет, как долго это продлится, будет ли он всегда так трепетно к ней относиться и что ждёт их в будущем. Ничего не слышно обо дави, как у них дела. Немного успокоившись, поинтересовалась Айша. Ты опять за свое? Взволнованно спросила Лаура. Все никак не можешь выбросить из головы этого сумасбродного мальчишку Кимала? Я растерялась, девушка. Нет, хотела просто узнать, как поживает их семья. Не обманывай хотя бы меня, дочка. Уж я-то все о тебе знаю. Забудь об этом непутевом парне, настаивала мать. Не знаю я о нём ничего. Последнее, что слышала, так это то, что его выгнали из института. Честно, Кималь больше не интересует меня, уверенно произнесла Айша. Я люблю своего мужа, и мне никто другой не нужен. Пусть будет так, дочка смиренно согласилась Лаура. Каждый вечер я молюсь за тебя Всевышнему. Когда ты станешь матерью, поймёшь, как хочется, чтобы каждый ребёнок был здоров и счастлив, а большим я и не прошу. Они ещё немного поговорили, и Лаура всё больше убеждалась, что её дочь не лукавит и действительно прикипела сердцем к своему мужу. То как Айша отзывалась о Мухаммеде, Теплота и благодарность в голосе говорили о её истинных чувствах к нему. Девушка хвалилась, что муж позволил ей продолжить обучение и даже поспособствовал её поступлению в университет вместе с сестрой Мадиной. Лавре было приятно слышать, что хоть одна из её дочерей по-настоящему счастлива, и ей не приходится искать снисхождения мужа. терпеть грубость и постоянное унижение мать всегда знала, что её маленькая красавица дочь рождена под счастливой звездой